Глава пятая. 9 е пятьдесят к Посмотрим, посмотрим, провозгласил патрульный штата Коннектикут Оррен Хэмилтон, хотя он и был один в машине. Это было вечером 2 июня, через 35 часов после обнаружения трупа Хомера Гамуша в городке штата Мэн, название которого Хэмилтон никогда не слыхивал ранее. Он был в районе Вестпорт 195 у закусочной Макдональдс. У него вошло в привычку с н о в а т ь около стоянок для бензозаправки и закусочных во время патрулирования внутри штата. Если вы подъезжаете к последнему ряду п а р к у е м ы х машин ночью, потушив свои фары, вы иногда можете получить хороший улов, лучше, чем хороший, но иногда. Когда он чувствовал, что эта возможность вдруг появляется, он очень часто беседовал сам с собой. Эти рассуждения начинались с «посмотрим, посмотрим», затем переходили в нечто типа «давай к а попросим этого пылесоса выйти наружу» или «спроси к а свою маму, верит ли она в это». Патрульный Хэмилтон задавал вопрос насчет мамы в тех случаях, когда чувствовал что-то неладное. Что мы имеем здесь? Проворковал он на этот раз и запустил машину на медленный задний ход. Проезжаем Камаро. Теперь то е о ту, которая напоминает стареющую облезлую лошадь своей обшарпанной поверхностью, а теперь та-та-та старый пикап Шевроле, который выглядит оранжевым. Под цветом фар это означает, что он белого или светло-серого цвета. Он включил свою подвижную фару и направил ее на лицензионную пластину. Эти пластины, по мнению Хэмилтона, стали в последнее время выглядеть куда лучше. Один за другим каждый штат вводил на них мелкие рисованные изображения. Это упрощало определение хозяина номера ночью, когда быстрые с и л ь н о изменяющиеся условия освещения трансформировали естественные цвета краски в самые невообразимые оттенки. И худшим освещением для пластин с идентификационным номером были эти ч е р т о в ы оранжевые лампы высокого напряжения. Он не знал, способны ли они ослепить преследуемого преступника, как это предусматривалось при их проектировании, но был абсолютно уверен, что они заставляют полицейских делать тяжелую лишнюю работу, которую он сам теперь вынужден заниматься для проверки идентификационных пластин на украденных или просто угнанных из а з а р с т в а машинах без номеров. Маленькие картинки. Медленно сменяли друг друга, пока не появилась вот э т о статуя Свободы. Была с т а т у е й Свободы и при ярком солнечном свете, и при идиотском медно-оранжевом луче этих недоносков. Неважно какой цвет, дама Свободы всегда означает штат Нью-Йорк. А вот этот. Трахнутый отец семейства, которого он вы светил на пикапе, означает штат Мэн. Теперь уже вам не надо таращить глаза для поиска следов принадлежности автомобиля этой земле отпускников и стараться понять, какого же цвета окраска. Вам просто надо взглянуть на трахнутого отца семейства. На самом деле на картинке был изображен рак. И Хамилтон знал это, но трахнутый отец семейства, как его не называй по-другому, все равно остается тем, кто он есть. Сам он никогда не стал бы класть себе в рот эту гадость, но сейчас он был просто рад встретиться с кем-нибудь, особенно когда у него столь острое желание подержать эту лицензионную пластину в своих руках. Спроси-ка маму. Верит ли она в это? – прошептал он, сворачивая на стоянку. Он взял свой Талмуд, с перечнем находящихся в розыске автомобильных номеров, включил освещение внутри машины и начал листать здоровенную книгу, водя пальцем по строчкам сверху вниз. А вот и он. 96529К. Штат Мэн. Родина всех трахнутых отцов семейства. Предварительный объезд пикапа вроде бы говорил о том, что в кабине никого нет. В кабине была установлена подставка для винтовки, но она пустовала. Возможно, хотя и маловероятно, что кто-то ночует в кузове пикапа. И тоже вполне вероятной была возможность, что этот кто-то н о ч у ю щ и й в кузове держит при себе ту самую винтовку с подставки, а всего вероятнее было то, что водитель давно ушел из машины. в с е равно, старые полицейские, смелые полицейские, но не старые смелые полицейские, сказал сам себе Хэмилтон приглушённым голосом. Он отключил мощную фару. И медленно объезжал ряд автомашин. Дважды он тормозил и снова включал фару, хотя на этот раз даже и не глядел на освещаемые автомобили. Всегда есть возможность, что мистер 96529К, выходя из ресторана, уже увидел Хэмилтона, когда тот освещал украденный им автомобиль. А теперь, когда он видит, что Хэмилтон продолжает объезд и время от времени проверяет другие машины, вор может успокоиться и не обращать особого внимания на патрульного. Если с а м о с е б е не позаботишься, может быть, всем другим уже будет и не о ком волноваться, воскликнул патрульный х е м и л ь т о н Это была еще одна его п р и с к а з к а но не столь частая, как насчет мамы. Он нырнул в темный угол, откуда можно было наблюдать за пикапом, вызвал базу, которая находилась всего в четырех милях вверх по дороге, и сообщил о находке разыскиваемого по делу об убийстве пикапа из штата Мэн. Он запросил отряд поддержки и сказал, что ждет его прибытия как можно скорее. Хэмилтон никого не замечал поблизости от пикапа и потому решил, что с его стороны не будет слишком смелым, если он приблизится к машине со всеми предосторожностями. Он будет выглядеть смешным, если его товарищи, прибыв на место, у з р е ю т Хэмилтона все еще сидящим в далекой засаде в темноте кустов. Он вылез из машины, подтянул ремень с к о б у р о й но не расстегнул ее. Он вообще за все свои дежурства всего дважды расстегивал к о б у р у и ни разу не полил из пушки. Не хотелось ему этого делать и сейчас. Он подходил к пикапу под таким углом, чтобы можно было видеть и сам автомобиль, особенно его кузов, и возможное появление мистера из этого чудного семейства ракообразных. Он подождал, пока мужчина и женщина, вышедшие из ресторана, подошли к своему Форду седану и начал снова двигаться лишь после их отъезда. Держа правую руку около к о б у р ы Хэмилтон опустил левую на свой ремень. Эти ремни также стали в последние годы намного лучше и красивее, по его мнению. Он был еще мальчишкой, а затем и взрослым страстным поклонником Бэтмена. известного также как Крестоносец с накидкой, и этот Бэтмен, как он подозревал, послужил главной причиной того, что Хэмилтон стал полицейским. Из всех аксессуаров Бэтмена Хэмилтона привлекало более всего не оружие и не реактивный двигатель, а ремень славного Крестоносца. Это чудное произведение одежного искусства напоминало хороший магазин подарков. Оно всегда имело в себе все на все случаи жизни, будь то канат или пара очков для ночного видения или несколько ампул парализующего газа. Конечно, его служебный ремень был не столь хорош, но на левой его стороне имелось три кармашка, в которых хранились три очень полезных вещицы. Одной из них был баллончик на б а т а р е й к е выпускаемый под фирменным названием Лежать с о б а к а Стоило вам нажать на красную кнопку, Лежать с о б а к а начал испускать ультразвуковой свист, который превращал даже бешеных быков в клубок слипшихся спагетти. Другая штучка была баллоном Мека, версии парализующего газа Бэтмена в исполнении полиции штата Коннектикут. Третьим сокровищем был четырехэлементный фонарик. Хэмилтон извлек фонарик и включил его одной левой рукой. Правая по-прежнему лежала на к о б у р е Старые полицейские, смелые полицейские, но не старые смелые полицейские. Он пустил луч света вдоль кузова пикапа. В нем находился лишь свернутый брезент и ничего более. Кузов был столь же пуст, как и кабина. х е м м л ь т о н сохранял все же некоторую дистанцию до этого дурацкого пикапа со смешными картинками. Если бы его спросили почему, он вряд ли сумел бы дать ответ, поскольку делал все не задумываясь. Теперь он наклонился и осветил фонариком днище пикапа. Последнее из тех мест, где кто-то могущий причинить ему вред, возможно, спрятался. Маловероятно, но все же надо до конца быть во всем уверенным. Он вовсе не хотел, чтобы шеф начинал рабочее собрание следующим утром словами: «Дорогие друзья, сегодня мы прощаемся с патрульным Ораном Хэмилтоном. Невероятно, но он покинул наш мир. Это было бы чертовски обидно». Он направил луч быстро слева направо под пикап и ничего не обнаружил, кроме заржавевшего муфеля, который собирался отвалиться уже в ближайшее время. Это было ясно с первого взгляда на зияющие в нем трещины. Я думаю, мы здесь одни, дорогой, – сказал патрульный Хэмилтон. Он осмотрел еще раз всю площадку вокруг пикапа. особенно внимательно следя за выходящими из ресторана. Он не заметил никого, кто наблюдал бы за ним самим, и решил напоследок подняться на ступеньку к дверце кабины, чтобы осветить все ее закоулки фонариком. Святое дерьмо! в и з у м л е н и и пробормотал Хэмилтон. Спроси маму, верит ли она в эту дрянь. Он был даже рад. оранжевому цвету пущенного им луча света, поскольку знал, что это болото внутри кабины на самом деле почти черное, поскольку кровь похожа на чернила. И он управлял машиной во всем этом. Иисус Христос. всю дорогу измена он ехал вот так. Спроси маму. Он обшарил лучом фонарика днище в кабине. Сиденье и пол были свиным хлебом. Он увидел банки пива пустые, пустые и полупустые пакеты с чипсами и копченой свининой, короб с гамбургерами. Это м е с и в о п о х о ж е е на жевательную резинку з а л е п и л а весь щиток машины. Пепельница была забита. А курками сигарет без фильтра. Больше всего здесь было крови. Она виднелась везде: на руле, сиденье, обшивки двери. Ею была почти полностью залеплена эмблема Шевроле и зеркальца. Хэмилтон подумал: неужели мистеру 96529К показалось, что здесь так мало крови и ее нужно было размазывать еще на зеркале? На я щ и к е с большими гамбургерами Макдональдс также виднелся с г у с т о к к р о в и х е м м л ь т о н у показалось, что он видит в нем и несколько волосков. Что он сказал бы знакомой девушке? Пробормотал х е м м л ь т о н что он слегка порезался во время бритья. Позади него раздался шуршащий звук. х э м и л ь т о н вздрогнул, чувствуя, что он, несмотря на все обычные предосторожности, был слишком смел, чтобы стать старым. Потому что здесь уже не было ничего обычного, не т сэр. Тот парень, который вырос сзади него, добавит крови в кабине старого пикапа, и это будет его кровь. Потому что парень, доехавший в портативной скотобойне из Мена почти до Нью-Йорка, несомненно был психом, а эти люди могут убить патрульного столь же легко, как купить кварту молока в пакете. х е м м л ь т о н в третий раз в жизни выхватил револьвер из к о б у р ы взвел курок и почти выстрелил, а может быть и два, то и три раза в темную пустоту. Он был взвинчен до предела, но никого поблизости не было. Он медленно опустил револьвер, кровь стучала в его висках. Небольшое дуновение ветра всколыхнуло ночной воздух, шуршащий звук опять повторился. На трутарю он заметил ящик от рыбного филе. Из этой самой закусочной Макдональдс, несомненно. Как умны вы, Холмс! Не обращайте на это внимания, Ватсон. Это столь элементарно. Именно этот ящик полз с шуршанием при порывах ветра, а затем снова надолго останавливался. х е м м л ь т о н глубоко и прерывисто вздохнул и бережно опустил револьвер в кобуру. Здесь почти свихнешься, Холмс, сказал он совсем неуверенным голосом. Еле удержавшись от CR14, CR14, означало беглый огонь по уставу. Он подумал, не стоит ли ему опять застегнуть к о б у р у поскольку сейчас уже было абсолютно ясно, что стрелять не в кого, кроме пустого ящика от рыбного филе. Но все же решил не застегивать ее до появления группы поддержки. Намного лучше чувствовать рукоять револьвера в своей руке, удобнее и спокойнее. Потому что его напугало не кровь и не тот факт, что разыскиваемый полицейскими м э н а п о д е л у об убийстве мужчины проехал 400 миль в этом м е с и в е Вокруг пикапа стояло какое-то зловоние. Этот запах иногда встречается на сельских дорогах, если автомобиль переедет за зевавшегося скунса. Он не знал, обратят ли прибывшие сюда следователи на это внимание, или это чувствует только он сам, но это его волновало. Это не было запахом крови или загнивших продуктов или похоронного бюро. Это, подумал он, просто запах беды. чего-то очень и очень плохого, достаточно плохого, чтобы он раздумал застегивать к о б у р у хотя был почти уверен, что носитель этого запаха отсюда давно удалился, наверное, много часов тому назад. Не было слышно никаких потрескиваний или вздохов мотора, что было бы неизбежно, оставаясь он еще теплым. Не в этом дело. Он твердо знал: некоторое время пикап был логовым. какого-то ужасного существа, и он ни за что на свете не встретится с этим существом, не будучи готовым к бою. И пусть мама скажет, что он не прав. Он стоял с пушкой в руке, его волосы на затылке встали дыбом, и прошла, казалось, целая вечность, пока, наконец, он не увидел своих парней из группы поддержки.